Долго мы втянулись в размеренную жизнь лагеря. Мирно продолжало ещё выезжать по просьбам окружающих, но на этот раз её всюду сопровождал кто-то из котов. Старик предпочитал лишний раз перестраховаться. Никто из нас не возражал в том, что он умеет предвидеть обстановку на пять шагов вперёд. Я не сомневался. Хватала и своих забот. Гонял курсантов Мне уже стало её от них переподать. Нельзя сказать, что рукопашки тут не знали совсем. Просто школа была другая. Вот я и выезжал до сих пор на знание тех приёмов, что ещё не появились в данных краях. А мечом я учился работать всерьёз. Благо, что коты были превосходными мечниками. По вечерам врачу я мои синяки, мирно только ахала и переживала. Так прошёл месяц. В один из дней старик вызвал меня в свою палатку. Когда я вошёл, он вместо приветствия указал мне на стол. Посмотри. Там лежало несколько болтух. И что я должен увидеть? Они похожи? Момент. Наплевав на условности, я сгонял в свою палатку и добыл из Кюлленберга лупу и штангерциркуль. Впрочем, его я пока запрятал подальше в карман. Мало ли. Оптику тут знали, хотя подобную лупу не изготовили бы и всем миром. А что же вы хотите? Карл Цейс, не хухры-мухры. Запалив несколько свечей, пристроил их на столе и уселся за работу. Так, эти два в топку, левак какой-то. На коленке их строгали, что ли? Ага, вот это уже мастер точил. И это тоже. Вот ещё один, ещё. Старый он какой-то, но манера изготовления та же. В лупу я рассмотрел раковины испещрявшие поверхности наконечников. У хороших болтов они есть, а вот у левока нет. Почему? По логике вещей наоборот должно было быть. Стоп. А ведь это отравление, Илья рыжий. За каким рыженом, позвольте спросить, нес пьян уже? Эти, показал я на болты командиру, были отравлены. С чего ты взял? На гладком металле яд плохо держится, поэтому наконечники болтов специально обработали чем-то, чтобы они были, ну, более шероховатыми, что ли. Ты прав. Судя по твоему лицу, это еще не все сюрпризы, так ведь? Так. И что еще я должен посмотреть? Поговорить. С кем и почему это должен делать именно я? Да у тебя это как-то очень неплохо получается. То разбойник тебе душу выворачивает, то барон, кстати, сразу после этого онемевший тюрьм, Вот я и подумал, грешно такому таланту пропадать. Ну и на том спасибо, хоть где-то оценили. С кем говорить-то надо? Да, и ещё вопрос есть. Это же вы у нас тут все из себя жуткие, мало кто с вами разговаривать откажется. А если этот человек меня попросту пошлёт куда подальше? Не пошлёт. Твои бы слова до да богу в уши. Ладно, куда ехать-то надо. Глава двадцать шестая Ехать оказалось далековато. К цели своего путешествия мы добрались только к вечеру. Достаточно крупная деревня, даже и харчевня есть. В ней мы и заночевали. Ибо идти в гости на ночь, глядя, да еще незванным «Маветон». Мы заняли комнату, выставили часового у лошаде и отвалились. Поутру было холодновато, ещё бы, уже осень на носу. Пора уже и под крышу перебираться. Интересно, долго ещё тут коты стоять будут, как идёт их расследование. Старик ничего мне не говорит. В принципе, правильно делает. С какой стати ему со мной откровенничать? Я не член его команды, важный свидетель, или не более того. Ребят его на таскивать помогаю, но здесь-то у нас любовь взаимная. Я их тренирую, они меня по мячу подтягивают. Лошадей заседловать не стали. Идти было не очень далеко. Пройдя всю деревню, мы вышли за околицу. Чуть поодаль стояло несколько домов. К какой из них свой идём? спросил я у Лексли. Судя по расположению домов, это был именно он. Во избежание пожаров такие строения всегда стояли чуть поодаль от основной массы жилья. Так было у нас. Да и тут большой разницы я не заметил. К нему. Это хороший мастер, старый уже. Сейчас ему сыновья помогают. А что он такого натворить успел, что мы к нему направляемся? Балты это его изделие. Надо узнать, кому он их делал. Не успели мы ещё подойти к постройкам, как нас встретил здоровый парень, судя по его виду кузнец. Надо полагать, один из сыновей старого мастера. Поздоровался и вежливо осведомился о цели нашего визита. "И «Да де так и поговорить надо", неопределённо ответил Лексли. "Посоветоваться", вставил я. Парень удивился, но ничего не сказал и проводил нас к кузнице. Несмотря на раннее утро, там уже вовсю кипела работа. Стучали молотки, солидно бухал молот, светился горн. "Отец", окликнулся доводятку наш провожатый. "Этут к тебе пришли". Дядька посмотрел на нас и нахмурился. Никакого удовольствия наше появление ему явно не доставляло. Ясенпень, я бы тоже не обрадовался визиту налогового инспектора. Не тот, знаете ли, персонаж, чтобы радостные чувства у людей вызывать. Вот и к котам тут относились примерно так же. Поговорим, уважаемый мастер, кивнул головой у на улицу Лексли. Если только недолго, работа у меня много. Нехотно согласился тот. Мы все вышли во двор и расселись на лежащих там брёвнах. Пока Лекс летянул резину, расспрашивая старика всякой всячине и попутно запудривая ему мозги, я прогуливался по двору. Здесь у них основное производство, надо полагать. Кузница в антовом углу лежит. Здесь что? Ага, склад готовой продукции. Ван как дорожку от кузницы натоптали. Наконец-то к болтам куют. Где? В кузнице. А вот травит их кто и где? То, что не в кузнице, очевидно. Травить их надо кислотой. Куда её не потащат? А где, не кстати говоря, её берут? Не здесь же выделывают. Надо будет заняться этим вопросом. Глядишь, и ещё что-нибудь интересное накопаю для себя.